Глава двадцать седьмая Мы с Мурой кинулись к потерпевшей бедствия красавице. Что с ней? — заломила руки Берг. — Жануся, очнись! — девушка пошевелила руками. Мм, донеслось с пола. — Соки. По комнате поплыл крепкий запах алкоголя. — Боже! — отшатнулась Мура. — Да дура! — Заорала внучка и икнула. По лицу Муры покатились слезы, но пожилая дама сумела справиться с собой. Она мгновенно вытерла глаза и сказала. «Уважаемая Виола, вам лучше уйти. Вы уверены?» — осведомилась я. «Может, мне помочь вам чем?» «Спасибо, не надо». «Вы не сумеете поднять девушку?» Мура посмотрела на внучку, которая тщетно пыталась встать, по мужицким матерясь и неожиданно заявила. «Ужанна эпилепсия. Болезнь?» — удивленно спросила я. «Судороги?» «Да, да», — закивала хозяйка. «У нее бывают припадки, а я хорошо знаю, как поступить. Уходите спокойно». Мне стало жаль Муру, которой отчаянно хотелось обелить в моих глазах непутевую внучку. «Давайте вместе унесем ее в спальню», — предложила я. «Нет, спасибо», — сказала Мура. «Но хоть остатки радио я соберу». На лице Берг появилось выражение такого отчаяния, что я, перепрыгнув через юную пьяницу, ринулась к выходу. «До свидания, душенька», — вспомнила о вежливости старушка. «Если не возражаете, я навещу вас еще раз завтра», — не оборачиваясь, ответила я. «Право, мне жаль, что у столь юной девушки такая серьезная болезнь». «Эпилепсия — очень неприятная штука». Очутившись на улице, я оперлась на машину Даны и некоторое время стояла, тупо глядя на облетевший под осенним ветром клен. Затем села за руль и машинально бросила взгляд на часы. День прошел, а я этого и не заметила. Отчего-то большинство людей уверены, что старики — это мудрые, приятные бабушки и дедушки, достойно прожившие свою жизнь и теперь помогающие детям поднимать внуков. Конечно, я знаю подобных. Вам очень крупно повезло, если вы имеете в семье пенсионера, который самоотверженно ведет домашнее хозяйство, сопровождает младшее поколение в школу, готовит, убирает, стирает. Вернетесь с работы усталая, а в семье полный порядок. Но встречала я и других людей. Примеры? Пожалуйста злобная бабка, сталкивающая лбами дочь зятя, или вечно зудящая о своих мыслимых и немыслимых болезнях пенсионерка, буквально заедающая жизнь сына, постоянно повторяющая 50-летнему отпрыску «Вот умру тогда, и приведешь в дом проститутку!» Не лучшая вышеперечисленных и молодящаяся дамочка, которая до 90 лет велит звать себя – Танечкой, и твердит «Какие внуки! Я с трудом подняла детей, теперь хочу отдохнуть!» И у каждого старика непременно есть маленькие или большие секреты. Никто не прожил жизнь, ни разу не нарушив божьих заповедей. У наших предков, какими бы идеальными они ни казались, случались в прошлом некие казусы. Думаете, бабка, норовящая ударить вас в метро палкой, она была кротким существом в молодости? А пьяный дед, почем зря матерящийся во весь голос в трамвае? Он определенно не провел молодость в молитвах. К старости обостряется то, что в юном возрасте заложилось в вашей душе. Вы были жадноваты? Станете скрягой. Не любили собственного ребенка? Возненавидите внуков. Обвешивали, стоя за прилавком покупателей? примитесь обирать родственников? Увы, к концу жизни человек делается только хуже. Я потрясла головой. Что-то меня унесло в философские раздумья, а все Мура. После разговора с ней я стала отчетливо понимать, у Жози были враги, многим она насолила в бытность женой ректора. Если Мура уверена, что в доме есть тайник и в нем лежит драгоценная фигурка, то почему она не пошла к Колосковой и не потребовала украденное назад? У вдовы Феликса имеются фотографии, которые доказывают, что раритет ранее находился в ее семье. Я вздохнула и включила мотор. Пока есть одни вопросы, ответов нет. Кстати, если Бирк не бывала на даче Колосковой, то кто рассказал ей о тайнике? «Я ведь так и не получила ответа на этот вопрос. Но сейчас в дом Бирк возвращаться не следует. Мура пытается привести в чувство пьяную внучку. Ладно?» Приду к ней завтра. Под предлогом беспокойства о Жанне спрошу, как там девушка, нормально себя чувствует после припадка. И заведу беседу. Жанна очень не кстати, ввалилась в дом. Мура многого не успела рассказать. Интересно, она сохранила тетрадь Павла Ляма? Может, там есть ответ на вопрос, кто заходил в купе и убил Феликса? Вдруг несчастье с Даной имеет глубокие уходящие в ту историю корни. И, между прочим, надо проверить лестницу, повернуть балясину и посмотреть, сдвинется ли ступенька. Кто такая Настенька, о которой вспоминала Бирк? А почему в Подмосковье не зажигают фонари? Совсем стемнело. Начал накрапывать дождик и... Муся! От неожиданного воспоминания о собаке я нажала на тормоз. Вот ерунда какая. Я совершенно забыла про несчастного пса. Надеюсь, Жозя выпустила щенка пописать, иначе он напрудил луж по всему дому. И наверняка он очень хочет есть. Вилка, ты плохая хозяйка. Ругая себя на все лады, я, радуясь отсутствию пробок на шоссе, въехала в Евстигнеевку и спустя считанные минуты припарковалась во дворе дома Колосковых. Так, похоже, Жозя легла спать, что неудивительно. Старушка встает вместе со своими любимыми птичками — И уже в районе восьми вечера начинает отчаянно зевать. Фонари в саду не горели, лампа над входной дверью тоже не светилась, темно было и в холле. Я повесила в шкаф куртку и тут же услышала тихое поскуливание. Из неосвещенного коридора вырулил Муся, на его морде застыло разнесчастное выражение. «Дорогой!» — вздохнула я. что это сердце ты написал в ванной?» — тихонько завыл щенок. Я зашла в санузел и убедилась в правильности своей догадки. Правда, действительность оказалась хуже, чем я предполагала. На полу обнаружились не только лужи, но и более крупные неприятности. — Нужно, наверное, пса отругать, — вздохнула я, хватая тряпку и приводя кафель в порядок. — У-у-у! — донеслось из-за двери. Хитрый Муся предпочел не маячить у меня перед глазами. Но нельзя не признать, что в некотором роде щенок молодец. Попыталась я быть справедливой, одновременно споласкивая мешковину в ведре. Использовал в качестве сортира санузел. С паркета убирать какашки труднее, чем с плитки. Муся хороший. Он решил, раз люди сюда порой заходят, то и ему можно. Пес заглянул в ванную и тихо гавкнул. В принципе, наказать лучше не собаку, а хозяйку порыве раскаяния продолжила я. Четвероногий друг не способен самостоятельно открыть дверь, сбегать в сад и вернуться домой. Во всяком случае, от Муси подобного действия требовать нельзя. Кстати, Жозе опять не заперла дверь. Разве хорошо? Вымыв руки, я вышла к лестнице. Муся, неожиданно повизгивая, брел за мной. «Сейчас получишь полную миску хрустиков», — пообещала я. «Только сначала проверю бойлерную. Хочу убедиться, что... Все входы в особняк закрыты. Ага, смотри, Жозе не удосужилась повернуть ключи в этом замке. Дверь в техническое помещение приоткрыта. Ну, Жозе, ведь обещала мне проявить бдительность, и что? На радость грабителям она спит крепко, пушкой не разбудишь, а дом весь нараспашку. Продолжая возмущаться, я тщательно заперла дверь под лестницей. Прошла на кухне обнаружила на холодильнике на доске для записей короткое сообщение, нацарапанное неровным почерком. «Вилка. а Я легла. Ужин на плите. Жозе». На горелке обнаружилась небольшая кастрюлька, а в ней холодная геркулесовая каша, сваренная на воде. Старушка явно проявила заботу о гости. Подумала, что подруга ее любимой Даны приедет из города голодной и приготовила то, что посчитала здоровой пищей. Мне стало стыдно, уж не знаю, какие там ошибки Акула совершала в молодости и как она относилась к сослуживцам, но в семье Жозе ведет себя безупречно. Она очень внимательна и совершенно не эгоистична. Любому начальнику часто приходится демонстрировать жесткость, ему по службе необходимо принимать кардинальные решения. А на всех не угодишь, кого-то непременно обидишь или разочаруешь. Матвею приходилось увольнять людей, жертвовать одним человеком ради интересов общего дела. Вспомним хотя бы ситуацию с той девушкой, как ее там, Розой Маловой, которая покончила с собой. Колосков поостерегся признавать факт самоубийства сотрудницы, за подобные в светские годы головке не гладили. Вот почему Матвей объявил Розу больной. А что взять с человека, у которого мозги на Тут уж никто не виноват. «Гадкий, на ваш взгляд, поступок?» «Да». Но он заботился и о других сотрудниках института. Знал, что учреждению с дурной репутацией не выделят квартиры дачных участков. Если изучить ситуацию беспристрастно, то вывод однозначен — эта Роза Малова поступила необдуманно. Девушку волновали только собственные переживания, ей и в голову не пришло вспомнить об очереди на жилье А Матвей мигом сообразил, что к чему. Но только общественное мнение осудило директора. Подчиненные получили ордера на новую жилплощадь и продолжали считать ректора и его жену бездушными мерзавцами. И никто не спросил, а почему промолчала мать Розы Маловой? Она присутствовала на том самом собрании, но не вскочила с места, не закричала. — Вы клевещете на мою дочь! У Розочки никогда не было онкологического заболевания, не смейте говорить неправду! Старшая Малова словно воды в рот набрала. Лишь подруга Розы, Ася Рогова, попыталась пристыдить окружающих. «Малова, Малова! Кто еще говорил об этой девушке? В связи с чем недавно упоминалась ее фамилия? Сейчас вспомню». Муся внезапно завыл в голос. «Тише!» — шекнула я. «Разбудишь жозю!» Щенок со всей силы ударил лапой по пустой миске. «Прости, милая, уже насыпаю еду». Вздохнула я и схватилась за пакет. Обрадованный пес начал бодро хрустеть сухариками. Я села у стола и уставилась на Мусю. Наверное, из него вырастет настоящий слонопотам. Мамонт с пальчик. Гном поднимается, словно на дрожжах, еще утром он был вроде ниже. И какая у него густая шерсть, черная, блестящая. Надо сейчас взять щетку и расчесать пса. Словно подслушав мои мысли, пес вздрогнул. Сел и начал яростно скрести лапой спину, пытаясь дотянуться до лопатки. «Давай помогу», — улыбнулась я. «Иди сюда». Муся, пофыркивая, подобрался ко мне. Я запустила руки в буйную растительность на его крупе. «Здесь зудит? У-у-у!» подтвердила собака. «У тебя такая шерсть!» — запричитала я. «До кожи не добраться и...» Остаток фразы застрял в горле. Чуть пониже моей руки, там, где у Муси должна находиться поясница, я нащупала небольшую выпуклость. «Это что?» — удивилась я. Холмик быстро передвинулся правее, шерсть раздвинулась, и оттуда высунулась маленькая рука. «Мама!» — взвизгнула я. «Там кто-то живет!»